Глава 33 Она Когда мы подъехали к бару, вывеска над входом не светилась. Заведение не работало. Ажиотаж закрыли специально ради игры Фэба и Макса. Даже не знаю, радоваться этому или паниковать. История повторялась. Мы двое против десятка громил. Почему же Феб так спокоен? Мне бы его железную выдержку. Едва мы приблизились к дверям, как они гостеприимно распахнулись. Нас встречали как дорогих гостей, разве что красную ковровую дорожку не расстелили. Макс намеревался развлечься за наш счет. Мечтал уже, наверное, как оставит Атланта с носом и будет потом этим хвастаться. Впрочем, у Макса есть на это все шансы. Фэб по-прежнему знает о покере до смешного мало, лишь основные расклады. Но игра строится не только на этом. В общем, настрой у меня был скептический. Входя в бар, я продумывала пути отступления. Неважно, проиграет меня Атлант или нет, а с Максом я не останусь, никогда и ни за что. Помещение подготовили. Убрали столики в углы, оставив в центре один круглый. Свет горел ярче, но все равно приглушенный. Музыку не включали. За столом уже ждал Макс. Он приветствовал атланта кивком. Мне же достался неприязненный взгляд». Да что я ему сделала? Не настолько уж велик мой долг, по его понятиям, чтобы так за меня цепляться. Похоже, это личное. Макс как-то подкатывал ко мне еще в самом начале моей карьеры. Я отказалась. Тогда он сделал вид, что ему все равно. Но, видимо, это было притворством, и он выжидал подходящего часа. А Фэб своим появлением сломал ему все планы. Фэб остановился у стола и оглядывал зал, изучая обстановку. К нему приблизился Громила, надавил на плечо, проворчав. «Садись!» Это было ошибкой. Атлант, быстрым, едва различимым для человеческого глаза движением, сбросил руку Громила с себя, завернув ее назад и ткнув мужикомордой в стол. «Не указывай мне, что делать», — сказал фэп мычавшему от боли Громили. «Отпусти его, бога ради», — вмешался Макс. Фэб разжал хватку, и Макс обратился уже к своему человеку. «Чего ты полез, Олег? Атланты терпеть не могут, когда их трогают. Наверное, боятся подхватить человеческую инфекцию. Хотя это не мешает им трахать наших баб». Последняя фраза была камнем в мой огород. Я сделала вид, что не поняла. Ни к чему накалять обстановку еще сильнее. Наконец мы сели за стол. С одной стороны Макс с двумя телохранителями за спиной, с другой я и Феб. Еще восемь мужчин стояли по периметру зала. Макс хорошо подготовился. Каков же план Феба? Он у него точно есть. Ведь пока я схожу с ума от неизвестности, мой спутник спокоен. — Что скажешь, Атлант? — произнес Макс. — Научила тебя белобрыса играть? — Сейчас проверим. Раздавай. — кивнул Феб. Макс взял со стола новую колоду, распечатал так и быть заявил он, пусть девка тебе помогает я сегодня сама доброта она хоть что-то смыслит в покере но надо же какое великодушие мне все сильнее хотелось придушить макса он специально нарывается хочет разозлить фэба. я покосилась на атланта внешне он равнодушен, но я знала, что это обманчивое впечатление он как просыпающийся вулкан снаружи еще ничего не намекает на извержение Но внутри уже бурлит лава, того и гляди, рванет. Макс раздал пять карт, себе и Фебу. Атлант заглянул свои. И я вместе с ним. Так себе расклад. Я наклонилась к мужчине посоветовать ему обменять две карты. Но он поймал меня пальцами за подбородок. «Позволь мне все сделать самому, Златовласка!» Шепнул прямо мне в губы, а потом поцеловал, не стесняясь чужих глаз. Это был не просто поцелуй, а знак. Фэб как будто заявил всем в зале, что я его собственность, и он меня не отдаст. По позвоночнику пробежал электрический разряд возбуждения. Пока губы атланта были на моих губах, я забыла о существовании Макса, его громил, из памяти также вылетело, где мы находимся и почему. Но Фэб прервал поцелуй, и реальность вернулась. Обрушилась на голову взглядом Макса. Тот прожигал во мне дыру. Я выдержала его и провела языком по губам, слизывая вкус Атланта. Медленно, чувственно, сделал это нарочно, чтобы позлить Макса. Пусть выйдет из себя и совершит ошибку. Стрела достигла цели. Скулы Макса побледнели от злости. «Играем три раза», — произнес он, отворачиваясь от меня. «Чтобы выиграть, необходимо минимум две победы. В первых двух играх — ставки деньги, в последней — белобрысая перстень». «Надеюсь, ты принёс с собой наличку, Атлант?» Фэб молча достал из внутреннего кармана пиджака бумажник. Тот ошламился от купюр Бросил его ближнему громиле, чтобы он обменял на фишки. Вскоре перед нами высилась целая пирамида кругляшей. Но вместо азарта я чувствовала лишь глухую тревогу. Мужчины сделали ставки. Пока они присматривались друг к другу, здесь у Атланта было преимущество даже целых два — Первое — его каменное лицо, по которому невозможно понять, о чем он думает. Второе — чтение эмоций соперника. Для Феба Макс как на ладони. Вспомнив об этом, я приободрилась. Может, я рано записала нас в лузеры? Мужчины пару раз повысили ставки и в итоге решили вскрываться. Первым карты на стол выложил Феб. У него был средний расклад. Макс его побил и забрал банк себе. Моя вера в победу лопнула, как мыльный пузырь. Пуф, и нет ее. «Что с кисло, белобрысая?» Подмигнул мне Макс. «Не переживай, со мной будет весело!» Меня аж передернуло. Воображаю его веселье. Феб опустил руку под стол и сжал мое колено. От горячего прикосновения его пальцев тугой узел страха в груди немного расслабился. Когда он попытался поднять руку выше, я перехватила его запястье и шепнула. «Думай об игре!» Мне, конечно, нравилось, что он делал, но пусть лучше сосредоточиться на важном, а то еще кровь отольет от мозга, а он и так не фаворит вечера. Фэб хмыкнул, но руку убрал. К этому времени раздали новые карты, и расклад нам выпал неплохой. Каким-то чудом Фэб выиграл второй раунд. Один-один. Макс напрягся, ему это не понравилось. Громилы, интересуясь игрой, сделали шаг к столу, а у меня возникло чувство, что кольцо вокруг нас сжимается. Простят ли фэбу победу, вот в чем вопрос. Кажется, просто выиграть будет недостаточно. Нам еще придется побороться за свои жизни. Ну что, продолжим? Последний решающий раунд. Макс раздал карты, но Феб не спешил в них заглядывать. Что не так, Атлант? Не слишком ли большая у тебя группа поддержки? Я начинаю думать, что в случае победы нас отсюда не выпустишь озвучил Фэб мои мысли. «Боишься?» «Скорее не доверяю». «Я свое слово держу!» Макс махнул своим парням. И те отступили в тень. Туда, откуда не видно карт. «Выиграешь, отпущу!» При этих словах он выложил на стол перстень. Фэб напрягся при его виде. Все-таки он много для него значит. Я снова испытала укол совести. Зря взяла. Вообще кучу всего в этой жизни сделала зря. Но что уж теперь? «Твоя ставка, Атлант!» Макс выразительно посмотрел на меня. «Он же не предлагает мне лечь на стол. Это перебор даже для него!» Фэб повернулся ко мне и стянул ленту, стягивающую мои волосы в хост. Локоны рассыпались по плечам, и я тряхнула головой, придавая прическе форму. Атлант между тем бросил ленту на стол. Теперь она и перстень лежали рядышком. Ставки сделаны. Мы с флешкой на кону. Сердце замерло, не просто пропустило удар, а перестало биться. Я не могла вздохнуть от напряжения. Легкие чуть ли не судорогой свело, как и все мышцы в теле. Натуральный паралич. Макс предложил обменять карты. Но Фэб отказался, а ведь он даже не видел расклад. Я сидела рядом и четко это отметила. Он приподнял карты, чтобы в них заглянуть, а сам в это время смотрел в другую сторону. Что вообще происходит? «В таком случае вскрываемся. Чего тянуть?» Макс выглядел довольным. Кажется, у него что-то крупное. «Давай, Атлант, ты, как обычно, первый!» Фэб веером выложил карты на стол. Я смотрела и не верила своим глазам. «Флэш-рояль! Откуда? Опять выпал с первого раза? Невозможно!» Я тут же мысленно себя одернула. «Что значит «невозможно»?» Ещё как, возможно, Фэб не шулер, это точно, но для новичка с везением у него явно перебор. Макс, увидев карты Фэба, сперва побледнел, потом побагровел, а после молча показал свои. Флэш, долбаный рояль. Тот самый, который дважды не выпадает за расклад и вообще складывается так редко, что занесён в красную книгу покера. Как ни крути, а одна из комбинаций не настоящая. И, похоже, Макс уверен, что «наша».